Глава 33 На сцену под гром аплодисментов вышло новое правительство Целина, отобранное из самых уважаемых граждан. Это были, как правило, пожилые ваньяр, много повидавшие в жизни – Следом за ними на сцену вышли Парацельс, Гиринт, Беатриса и Васька, как полноценные участники освобождения города. Всем им высказали персональные благодарности, вручили грамоты почетных граждан Луны. Чуть позже на сцену поднялась принцесса Армки, которая вела себя скромно, словно пойдевочка, как будто и не она вовсе выступала активно на стороне темных ваняр, пытаясь любой ценой одолеть Парацельса. Тем не менее, она оставалась особой королевской крови, а Вониар, как близкие родственники эльфов, всегда относились с большим почтением к особам царской крови. Речь принцесса читала по бумажке, стоя на трибуне, не отводя от строг взгляда. Читала медленно и неуверенно, чуть ли не по слогам. Ей избалованной девчонки, похоже, не доставала практики в чтении, ведь она большую часть свободного времени проводила за графическим планшетом, смотря разнообразные шоу. «Как думаешь, Партс», задумчиво произнес Герент, «не сделали ли мы страшной ошибки?» «Какой?» – покосился на него Архимаг. Все четверо стояли вместе со старейшинами городского совета и ждали, пока принцесса закончит речь. «Ну, вот мы освободили целый народ из-под гнета поработителей», – сказал вампир. Вышвырнули со спутника Шарумы Тера и его свору, а в итоге ими теперь правит эта взбалмошная принцесска». «Ты хочешь сказать, что принцесса хуже темных ваньяр?» Удивился Архимаг. «Ну как тебе сказать?» Геринд склонил голову чуть вбок. «Ты бы предпочел погибнуть в честном бою, или чтобы тебе нежно положили руки на шею и задушили?» На это волшебник не нашелся, что ответить. «В любом случае», — сказал Парацельс, и создал две кружки с порциядом, одну любезно протянул Геринду. Беатриса окинула их возмущенным взглядом. «Дескать, вы что официальное мероприятие, налаживание дипломатических контактов, а вы тут бухать собрались? Но Архимагу было все равно». «Предлагаю выпить за то, чтобы люди никогда не стали чем-то унылым, подобным лунным ваниар», предложил он Геренду, пока Армки возилась с бумажками. Дополню твой тост. Люди и эльфы, чтобы не стали чем-то подобным. Геринд ухмыльнулся, принимая предложение, принюхался к запаху из кружки. Эх, парц! Вот чего у тебя не отнять?!. Пойла ты гонишь, преотменная!.. Волшебник ухмыльнулся, и они дружно опрокинули в себя кружки. Беатриса демонстративно закатила глаза васька прикрыл мордочку лапкой словно признавая все несовершенство этого мира я надеюсь вы усвоили урок из всего произошедшего спросил парацельсу принцессы когда та закончила читать по бумажке и с облегчением выдохнула собравшийся народ приветствовал завершение речи сдержанными хлопками о да мы осознали нашу ошибку произнесла принцесса «Мы, лунные Ваниар, слишком долго занимались самоуничтожением, искусственно ставили себя в положение виноватых, но теперь мы познали истину, теперь-то все изменится». Армки говорила уже сама без написанного для нее текста. В толпе послышалось оживление. «Неужели принцесса скажет что-то действительно интересное? То, что думает на самом деле?» помимо официального протокола. «И какой же вывод вы сделали из всего этого?» спросил Парацельс. Волшебнику тоже стало интересно, до каких таких истин дозрела принцесса. Армки резко вскинула голову к небу, в ее глазах вспыхнули огни преисподней. «Нет более великого народа, чем лунные Ваниар», заявила она. «Мы...» «Избранная раса! Смерть всем тем, чей цвет кожи не серебряный!» Тут она осеклась и быстро поправилась. «Ну, кроме вас двоих, конечно, и вашей подруги. Вы нам все-таки очень помогли. В общем, земляне хорошие, но всем остальным смерть!» Народ приветствовал слова своей принцессы яростными воплями и поднятыми над головой кулаками. Впервые за долгое время миролюбивые лунные Ваниар жаждали крови. Кажется, тот факт, что Шарум и Тер хотел использовать их в качестве местного щита против Парацельса, стал для терпеливого народа последней каплей. Из одной крайности абсолютной терпимости они успешно перетекли в другую, ту, где людей убивают из-за неправильного цвета кожи. Парацельс, Герент, Васька и Беатриса смотрели на беснующуюся толпу и принцессу Ваняр в легком шоке, а может быть и не совсем легком. «Да они же все убитые на голову!» Герент нашел в себе силы озвучить мысли первым. «Парц, полетели отсюда лучше, побыстрее обратно домой. Я надеюсь, то, чем они болеют, не заразно». «А то нас еще покусают!» «Из одной крайности в другую!» Волшебник осуждающий покачал головой. «Чувствуется, что лунные и темный ваньяр – самые близкие родственники!» Парацельс подумал, что громче всех призывают как раз-таки те, кто ранее каялся громче всех, демонстративно и на показ. В то же время волшебник заметил, что многие лунные ваняр не присоединяются ко всеобщему ликованию, либо не особо усердствуют, хотя и открыто не осуждают, видимо, опасаются гнева толпы. Значит, не все с этими лунными эльфами еще потеряно, есть среди них адекватные личности. «Истинно глаголите миссир, поддержала его Беатриса – Какая же невероятная дикость судить разумное существо по цвету его кожи. Всем цивилизованным народам очевидно, что оценивать надо по вере. По вере? Веришь в бога императора, ты хороший и уважаемый человек, пояснила леди инквизитор. Ну а если поклоняешься кому другому, то я уже иду за тобой. Парацельс лишь покачал головой. В последнее время его окружают очень уж странные агрессивные женщины, готовые наказать любого, кто не разделял их взглядов. Уж не под влиянием ли леди Беатрисы у наивной принцессы в голове сформировались подобные идеи? Неизвестно, о чем они там беседовали накануне выступления. Наверняка инквизитор действовал, исходя из сугубо практичных соображений, желая привязать Луну к Земле политически, экономически и культурно. Данную задумку будет довольно легко осуществить, если ваняр всех, кроме землян, начнут воспринимать как врагов. Волшебнику стало как-то не по себе. Хорошо, что он никогда особо не лез в политику. Грязное это дело. «Если бы вы делали то, что я говорю, миссир, можно было бы избежать подобного варианта развития событий», вкратчиво произнесла инквизитор, «но вы не оставили мне выбора, так что пришлось действовать подобными методами». Парацельс, осуждающий, посмотрел на Биатрису, но не нашел, что возразить. «Но в любом случае, это все внутренние дела лунного государства», – задумчиво произнесла биатриса «Империю Арсамон они никак не касаются, по крайней мере до тех пор, пока они выполняют наши требования, делятся технологиями и знаниями. Император в последнее время живо интересуется любыми технологиями, не связанными с магией. Думаю, он даже очень оценит подарок его верной слуги» сказала Беатриса, в ее глазах появился мечтательный блеск, но она тут же поправилась. Но, разумеется, решающая роль в лунных событиях принадлежит вам, миссир, хотя вас никто об этом и не просил. Тем не менее, я сообщу императору об исключительном и решающем вкладе с вашей стороны в наш успех. «Я люблю проявлять инициативу», – проворчал волшебник. «Да в этом вам не отказать», — леди инквизитора вздохнула. «Тем не менее», — решил Парацельс, — «не надо ничего говорить его величеству». «Но...» — Беатриса одарила мага удивленным взглядом. «Можете сказать, что я просто занимался дурью, как обычно», — произнес волшебник. «Я больше не хочу иметь никакого отношения к тому, что происходит на Луне. Пусть сами воняр решают свою судьбу». Беатриса поджала губы и хотела что-то сказать, но тут ее внимание привлек один из старейшин Ваняр, желавший срочно обсудить некий важный вопрос по взаимодействию Луны с Землей. Леди Инквизитор невольно оставила Парацельса, Ваську и Гиринда от них. «Знаешь, парц, что я узнал, пока изображала себя ассасина в логове врага?» – поинтересовался Геринд, глядя Беатрисе вслед. «Вся эта ситуация с фразой принцессы на самом деле печально-ироничная». «Печально-ироничная?» – волшебник перевел на него взгляд. «Что это значит?» «Я побродил по лабораториям гомункулов после окончания битвы за целин», – пояснил вампир, «и увидел там, как выглядят лунные ваньяр без этого самого лунного пигмента, перекрашивающего все в серебряный» в том числе и их кожу. Гомонкулы ставили над ними некие эксперименты, для которых этот самый серебряный пигмент полностью из их тел удалили. о, -о, -о воскликнул Парацельс. «И как же на самом деле выглядят лунные ваниар?» Геринт усмехнулся и покачал головой. «Точно так же, как и темные ваниар», – произнес он, – «один в один». Серая кожа и черные прожилки под ней – очень узнаваемая и характерная внешность. Я сначала не поверил, но потом, собрав побольше информации, убедился в этом наверняка. Они – одна раса парц. Пребывание в изгнании не особо сильно поменяло темных ваняр. Прошло просто слишком мало времени. Да, они активно преобразовывали свои тела, но не трогали исходный генетический код. К тому же они близкие родственники эльфов, а эльфы, как тебе известно, меняются со временем очень слабо». «Вот как!» – кивнул волшебник, переведя взгляд на беснующуюся толпу. «Может быть, им сказать об этом?» «Ты думаешь, они тебе поверят?» – Геринт лишь хмыкнул. Маятник качнулся в противоположную сторону из одной крайности в другую. Мы уже ничего не изменим. Васька лишь недовольно фыркнул, осуждающий, глядя на царящий вокруг беспорядок. «Это все потому, что меня с вами не было», — сказал он. «Я бы тут навел порядок быстро, всем бы дал в руки по швабре и заставил бы полы мыть. «Не, Вась, такие глубокие проблемы и противоречия мытьем полов не решить!» Парацельс покачал головой. Васька лишь фыркнул. С его точки зрения, таких проблем, которые нельзя было бы решить мытьем полов, в природе просто не существовало. «У меня такое ощущение, что мы вообще зря все это затеяли». «Борьбу за добро и справедливость», – печально произнес волшебник. «Восстановление, порядка в целине, в итоге все стало еще хуже, чем было». «Да, а я вот не уверен, что владычество темных воняр будет сильно хуже правления этой взбалмошной дуры», – согласился вампир, мельком глянув на армки, которая истово трясла кулачками над головой, – заливая про величие лунных ваниар. Может быть, еще разочек организовать переворот? Революцию. Мне это дело почему-то пришлось по душе. Я тебе дам революцию, покосился на него Парацельс. Тем более сейчас, когда Беатриса в себя пришла. Не, ну его, от греха подальше. И то верно. С инквизицией шутки плохи согласился вампироэльф, особенно с нашей энергичной лети. «В общем, будем надеяться, что на нашей планете подобное безумие невозможно», решительно произнес Парацельс. «Да», Герин кивнул, «мы не такие, как эти лунатики в Эниар, совершенно не такие, наверное».